Наступило молчание. — Кого, об паромщика? — наконец спросил один из бандитов. «Да. — Да. — Зачем? На лице Хирены отразилось недоумение. Такого, по идее, не должно происходить. Как-то принято, что когда кто-нибудь орет команду вроде «взять его» или «стража», люди действуют, они рассиживаются, обсуждают то да все. Затем, что я так сказала, не смогла придумать она ничего лучше.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 У Вимса вырвался вопль, а Ринсвинт свалился в бок, тяжело шлепнулся в грязь, быстро вскочил на ноги и оглянулся по сторонам, ища место, где можно было бы спрятаться. Коин с криком триумфа вытащил таки меч и, торжествующе взмахнув им, тяжело ранил бандита, который подбирался к нему сзади. Херена спихнула два цветка с лошади и потянулась к клинку.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 И кулак величиной со средних размеров булыжник врезался ему в голову. Падая на землю, он услышал, как Хирена совершенно спокойно сказала ⁇ Убей обоих, а я разберусь со старым болваном ⁇